Жена посольского врача одарила меня на следующее утро ледяным взглядом. Только спустя много времени я узнала, что Розалинда с самого начала оценивала всех моих поклонников с сугубо практической точки зрения. «Я, конечно, понимала, что когда-нибудь ты снова выйдешь замуж, и, разумеется, немного беспокоилась, кто это будет», — объяснила она. Макс вернулся, погостив во Франции у матери, и сообщил, что приглашен работать в Британский музей. Он выразил надежду, что, приезжая в Лондон, я буду видеться с ним. Однако в ближайшее время я собиралась осесть в Эшфилде. Тем не менее, случилось так, что мои издатели, Коллинз, решили устроить большой прием в Савое, на котором очень хотели бы видеть меня, чтобы познакомить с американскими издателями и еще с кое с На этот день у меня было назначено еще несколько встреч, и поэтому я выехала накануне ночным поездом и пригласила Макса в свой конюшенный домик позавтракать. Я ликовала при мысли, что снова его увижу. Но когда он вошел, меня охватила странная робость, и я не могла понять, почему после проделанного вместе путешествия при теплых, дружеских отношениях которые между нами установились я так скованно оказалась тоже оробел однако к концу завтрака который я сама приготовила прежняя свобода вернулась к нам я пригласила его в дэван и мы условились о времени в один из ближайших выходных меня радовало что связь между нами не прервется после убийства роджера экроида Я написала «Тайну семьи циферблатов», продолжение более ранней книги «Секрет замка Чимни» и считала ее, по собственному выражению, веселым триллером. Такие книги легко писать, они не требуют кропотливой разработки и выстраивания сюжета. Теперь ко мне стала приходить уверенность. Я чувствовала, что смогу писать в год по книге плюс несколько рассказов. Писательство в те времена имело один приятный аспект. Все написанное можно было непосредственно выразить в деньгах. И если я решала написать рассказ, я знала, что он будет стоить 60 фунтов. И так с любой вещью. Учтя подоходный налог, который составлял тогда четвертую-пятую часть, я высчитывала, что получу 45 фунтов чистыми. Это стимулировало мою производительность. Я говорила себе, хочу построить оранжерею-лоджию, где можно будет отдыхать. Сколько это стоит? Произведя подсчеты, садилась за машинку, задумывалась, составляла план, и не позже, чем через неделю, рассказ уже существовал у меня в голове. Далее я записывала его и строила оранжерею. Это совсем не похоже на то, что происходит в последние 10-20 лет. Теперь я никогда не знаю, каким капиталом располагаю, сколько денег у меня сейчас, сколько будет на будущий год, и у налоговых чиновников со мной всегда масса проблем, возникших еще в предшествующие годы и до сих пор нерешенных. Но какая определенность может быть в подобных обстоятельствах? А тогда было очень разумное время, и я называю его своим плутократическим периодом. Меня начинали печатать в американских журналах, за что я получала гораздо больше, чем когда бы то ни было в Англии. За права на публикацию в периодике, к тому же тогда этот доход не облагался налогом, и он рассматривался как основной капитал. Пусть я не получала таких крупных сумм, как впоследствии, но зато видела, как они набегают, и считала, что от меня требуется лишь одно — быть трудолюбивой и грести деньги лопатой.